Глава 20. Какое, по-твоему, самое лучшее чувство в мире? спрашиваю я у Григория, пока он уверенно ведёт машину. Непривычно видеть за рулём его самого, а не водителя, тем более слушать музыку, которая ему нравится. У нас немного разные вкусы, но ничего страшного. Когда вдруг получается изменить безнадёжную ситуацию в лучшую сторону, говорит он, немного подумав. Наступает облегчение такой силы, что земля уходит из-под ног. И много раз получалось. Один раз не прокатило. Всё плохо закончилось? Трагедией. Подробности можно не спрашивать. Шахов громко хмыкает. Ожидаемо, что их не будет. «А у тебя?» — переводит он тему. Задумываюсь. Все мои переживания связаны со смертью мужа. Первое время даже считала, что я не смогу её пережить. От нервов всё болело, выпадали волосы. Мысли были вялые, как у полуобморочной. но говорить об этом с любовником нежелательно, особенно с таким как Шахов. Я это прекрасно понимаю. Да и вообще, кому они нужны эти мои переживания? Никому, кроме меня и бабушки. Не знаю, я запуталась в своих чувствах. Однако недавно был случай, который буквально вытолкнул на поверхность из депрессивных мыслей, в которых я тонула после смерти мужа. Григорий бросает в мою сторону любопытный взгляд. Я не такая жадная на слова, как ты, и могу рассказать. Хочешь? Хочу. В тот день мне нужно было ехать в другой конец города, оформлять кучу бумаг и делать всё то, чем заниматься не хотелось. Машину я оставила дома и вызвала такси. Приехал бордовый седан. За рулём оказалась женщина. Я села в салон, поздоровалась, несколько минут смотрела на неё, а потом первая с ней заговорила, что мне вообще-то не свойственно. Незнакомка ответила на итальянском. В её голосе было столько энергии, жизни, и в то же время отчаяния и боли. Зацепило. Между нами завязалась беседа. Я вдруг стала рассказывать, что осталась одна и не могу свыкнуться с гибелью мужа. Женщина в ответ поведала свою историю. Больше 15 лет она прожила в Италии в хорошем доме, имела прекрасную и интересную работу, купалась в нежности близкого человека. И в один день всего этого лишилась. Контракт с ней не продлили, гражданство не дали. Любимый бросил, сказав, что не поедет за ней в Россию. Вере, так звали мою случайную попутчицу, ничего не оставалось, как вернуться на родину, чтобы начать с нуля. В дороге, пока мы ехали до конторы нотариуса, она рассказывала о том, что её душа, мысли, вся её жизнь осталась в Италии. Как ей тяжело смириться, и тем не менее она продолжает вставать каждое утро и что-то делать. Это было так похоже на моё внутреннее состояние. Тогда я спросила, откуда она берёт силы. И после того, как я вышла от нотариуса, Вера отвезла меня в храм. В тот момент я поняла, что давно не обращалась к Богу. Даже на отпевании мужа не появилась в храме. Я вообще не особо помню день похороны и то, что было после них. Быстро пожимаю плечом, не желая вдаваться в подробности. Но суть в другом. Незнакомая женщина, несмотря на весь кошмар, который переживала и переживает сама, захотела меня поддержать. подбодрила, отвезла в церковь, выпила со мной кофе, погуляла в парке и привезла домой новую меня. Она тебе больше не звонила? Нет. Вспоминаю о тех днях и не верю, что справилась. Сейчас намного легче. Тогда во мне были отчаяние и боль во всех уродливых формах. Никто не мог до меня достучаться, ни бабушка, ни Нина, ни друзья Миша. А у этой женщины получилось. Такие люди и встречи огромная редкость. Шахов включает поворотник и снижает скорость. Нужно заправиться. Тебе что-нибудь купить в супермаркете? Да, киваю я. Кофе и шоколадный батончик. Машина плавно останавливается у топливораздаточной колонки. Григорий выходит на улицу и идёт к небольшому магазинчику. Смотрю на его широкую спину, думаю о том, что Шахов тоже появился в моей жизни неожиданно и всё перевернул с ног на голову.